Глава 37. Тень министерств. Часть третья. Мы были на полпути от Министерства мира к Министерству тайных наук, когда нас заметила Аликорн. Она стояла на крыше Министерства Twilight, глядя сверху на аллею. Сначала я спутала ее с резной статуей. Во всем здании Министерства угадывался легкий Аликорний мотив. Оно все было словно фигура коня на шахматной доске Министерской аллеи. Темно-синий камень, видимо, был выбран в честь Луны. Стена из гладкого мрамора, охватывавшая основание здания, была инкрустирована серебром и выложена алмазами, формировавшими созвездие. Подобный вид скорее ожидаешь от показушной обсерватории или очень безвкусного платья. И даже видя красную метку на Луне, я была удивлена, когда архитектурный элемент здания вдруг поднялся в воздух и, окружив себя магическим щитом, спикировал на нас. «Бабах!» Выстрел из грома спидфайр пронзил щит оликорна и пробил ей шею, забрызгав кровью внутреннюю сторону щита за ее спиной. Я упала, упал, за звенящие уши. Щит, померцав, фугас, и оликорн, пропахав землю, упала перед нашими копытами. Вильвет Ремеди подбежала ко мне, наклонилась, и, потянув зубами за мой комбинезон, помогла подняться на копыта. Как только я встала, она попетилась и что-то стала говорить, но из-за звона в ушах я ее не слышала. Заметив же мое все еще не понимающее выражение мордочки, она указала копытом на поле министерской аллеи. Я повернулась, и компас моего лума тут же заполнился красными отметками. Выстрел привлек нам много внимания. Аликорны уже поворачивались в нашу сторону, а некоторые из них уже поднялись в воздух. Совершенно не обращая внимания на здание министерств, Хувс проскакал мимо нас, осыпая ракетами и гранатами группы аликорнов. Поле Министерской аллеи разразилось грязью, дымом и пламенем. Бах! Бах! Бах! Бах! Каламити, целясь в Аликорнов за щитами, стрелял из грома Spitfire так быстро, как только позволяло это массивное оружие. Стилху в то же время прорывался к ним прямо через бассейн густого розового, разрывая в клочья замешкавшихся существ. Одна из Аликорнов с дальней стороны розовой воды встала на дыбы. «Я лично принесу голову Пегаса, прозревающий тьму!» Она взмыла в воздух, вокруг нее образовался мерцающий щит. «Фу-фу!» возмутился Каламити через по-прежнему зажатый в зубах гром спидфайр. «Бабах!» Выстрел прошел прямо сквозь сердце вспышки света, где Аликорн была мгновением раньше. И в тот же миг темная фиолетовая тварь появилась в новой вспышке света прямо за спиной Каламити. Стреляя из малого Макинтуша, я бросился к ней, вельветри Ремеди поскакала рядом. Мои пули с искрами рикошетили от оликорневого щита. Рог монстра засветился. Проскользив, я остановилась и разинула рот, глядя на то, как сияющая магией пурпурная кровь, ее рухнувшей рядом с Каламити сестры, всплывает в воздух и начинает обретать форму. Каламити развернулся, но аликорн была слишком близко, и ствол грома Спитфайр ударился о ее щит, отчего оружие выскользнуло из зубов Пегаса. В элитре проскользив, остановилась и приставила свой светящийся рог к оликорнему щиту, колдуя заклинание анестезии. Шар света появился прямо внутри щита и поразил Аликорна. Та рухнула внутри своего щита. Ее тело парализовало, но магия по-прежнему работала. Кровь, лежащая рядом с нами Аликорна, сжалась в красный клинок. Кровяной меч устремился к каламите. Тот попятился, и клинок пролетел мимо него, скользнув лезвием по шее и оставив после себя неглубокую кровоточащую рану. Был слышен свист ракет Стилхуза и непрерывный громовой грохот его гранатомета. Судя по звуку в попытке пробить щиты Аликорнов, он переключился на фугасные гранаты. Кровяной меч кружил вокруг, стараясь поразить мордочку Каламити. Мой друг Пегас закусил рычаг своего боевого седла и выпалил по мечу. Клинок лопнул, сбитый прямо в воздухе. — Бегите вперед! — крикнул Каламити. — Я разберусь с ней! Он поднял гром спидфайр и закусил держатель. Парализованный аликорн смотрел на него изнутри щита, глаза ее становились все шли. Бабах! Вильвет окликнула меня, указывая на Министерство тайных наук, и сама поскакала туда. Я быстро последовал за ней. Каламити прикрывал наши спины, а Стелхувс. Ну, а Стилхуф, казалось, совсем позабыла нас. Сейчас он снова был могучим охотником на аликорнов, стальным бичом монстров Эквестрийской пустоши. Еще две аликорна за щитами вынырнули из темнеющего розового неба. Каламити развернулся и поднял громспитфайер, захватывая цель. Клик! В дерьмо! воскликнул Каламити с округлившимися глазами. Не дойдя времени для перезарядки, Пегас развернулся и устремился за нами. Бороздя щитами розовую воду, две аликорна пролетели над бассейном. Они обогнули Стилхуза по широкому кругу, оставляя ему свободное пространство. Стилховс попытался повернуться вслед за ними, но уже так далеко зашел в бассейн министерской аллеи, что водянистый розовый ил сковал его движение. Аликорны оставили его позади в погоне за каламити. Я услышал раскаты грома, и воздух осветили яркие вспышки молнии, что аликорны метнули в розовый бассейн. Стилхуфз издал хриплый крик, когда дуги электричества прошлись по его броне, а затем рухнул, исчезая под водой. Бин! Я сменила курс и, бросив всю нашу поклажу позади. Помчалась к воде, виляя и уклоняясь, дабы не стать легкой мишенью. Поискав стелху в Зоналуме, я не нашла ничего. Либо он опять был мертв, либо пересыщенная розовым вода нарушала прицельное заклинание моего пипбака. Крыло оликорно взлетело, проносясь над пылающими ошметками нескольких своих сестер. Четвертое сколдовало очередную молнию, на мгновение осветившую все ослепительной вспышкой. Разряд прошел меньше, чем в метре от моего тела, так близко, что я даже ощутила жар и запах озона. Я добралась до края бассейна, прыгнула и, обернув себя магией, полетел над розовой гладью, уклоняясь как могла и буравя взглядом в воду в поисках нашего павшего паладина. Мне бы только заметить его, и я бы обернула его телекинетическим полем и левитировала, и тут моя голова будто взорвалась, мой рог по ощущениям словно расщепился на части. Не успела я еще закричать, как уже поняла, что в воде скрывается передатчик. Я упала, и прежде чем успела поймать себя, все мои четыре копыта погрузились в густой розовый ил. Голова разрывалась от натуги, Рок, казалось, словно шурупом пытался ввинтиться мне в голову. И Я была уверена, что некромантическая энергия каким-то образом целится прямо в источник магии. Я должна была найти передатчик и избавиться от него. Нет! Я должна была подниматься, двигаться, убираться прочь! Каким-то образом я заметила внимательность. что оликорно держались от этого места подальше. Это было то самое место, где они ранее обогнули Стилхуза. Я сперва думала, что они избегали именно его, но, закричав от боли, поняла, будь умной, что сторонились они как раз передатчик. Я почувствовал новый приступ боли, страшное жжение в ногах и копытах. Поле моей магии схлопнулось, и я со всплеском упала в вязкую розовую жижу бассейна. Теперь горело все тело! Я сжала свою мордочку замком, невольно молотя конечностями от боли. Если бы я отхлебнула даже совсем немного, то, несомненно, была бы мертва. Я заставила себя сосредоточиться вопреки этой дикой боли. Больше не хотелось ни выбираться из розового бассейна, ни избавляться от передатчика. Сейчас я не могла даже думать о движении. В полном отчаянии попыталась отшвырнуть от себя все это дерьмо. Сосредоточившись изо всех оставшихся сил, я целиком обернула бассейн магическим полем И как могла быстро, левитировала вверх всю воду, все скелеты, все, что было не мной. Присыщенная розовая вода бассейна воспарила в воздухе. Боль в голове и роге отступила, жжение почти исчезло, задержавшись лишь сильнейшей болью в правой передней ноге. Жадно глотая воздух, я вскинула голову. Я встала и начала яростно отряхиваться, сбрасывая розовую воду со своего тела, пока не почувствовала себя почти сухой, и лишь тогда осмелилась открыть глаза. а отдалились от меня и внезапно взмывшего в воздух бассейна. Они смотрели на происходящее и перешептывались голосами, которые я лучше всего могла бы описать как обеспокоенные. Я посмотрела вверх. В последних лучах сумерек я увидела сотни мелких монет и бутылочных крышек, блестевших по всему низу поднятой толщи воды. Внутри также плавали и скелеты, многие из которых были слиты воедино. И я заметила стилховза, его бронированный хвост свисал из розовой жидкости. Я осторожно отделила его от жидкой массы надо мной и посмотрел туда, откуда прилетел. Каламити, в Меди и Паирлайт пялились на происходящее с выражением, застрявшим где-то между ужасом и радостью. Я попыталась проскакать к ним, неся за собой стил хуза, но приступ жгучей боли поразил мою правую переднюю ногу, и я врезалась в дно лицом. Мое тело прошло через слишком многое и не хотело больше сотрудничать. Но даже через тупую, пульсирующую головную боль я смогла достаточно сосредоточиться, чтобы окутать себя магией. Головная боль резко обострилась, став на порядок сильнее, но я все же оттолкнулась и со стилхувзом на буксире медленно полетела к краю бассейна и моим друзьям, отпуская из схватки все больше и больше насыщенной облаком воды. Илистая розовая жидкость с занавесом обрушилась позади меня. Я почувствовал, как теряю сознание. На самолевитацию уходило слишком много сил, мое тело просто кричало от чрезмерного злоупотребления им. Вдруг я почувствовала, как теплые передние ноги обняли меня. Каламити влетел под нависшее надо мной розовое озеро и, поймав, понес куда-то в безопасное место. Едва он успел вылететь из бассейна, мое заклинание рассеялось полностью, и я услышал, как Стил Хувс с глухим металлическим стуком упал на землю. Развернувшись, вельвет поскакала к нему, и ее рог засветился. Каламити, не останавливаясь, полетел к входу в Министерство тайных наук. «Держись, Пип!» — прибодрил он, пролетая через передние двери. И исчез. Я ощутил момент свободного падения. И думаю даже то, как ударилось о пол. А затем темнота. Шар бабочка. Желтое ковровое покрытие мчалось под моими ногами. Я чувствовала, что мои нервы на пределе. Я обнаружила себя в ловушке маленького совершенно инородного тела, мучавшегося меж копыт толкущихся, паникующих пони. Постоянный грохот грома наполнял воздух, смешиваясь с криками пони через толпу которых я бежала по проходам между офисами. Пурпурная кобыла, выбегая из одного из офисов, рассыпала передо мной какие-то бумаги, но я промчалась прямо сквозь них. Один лист шлепнулся мне в мордочку, но мне было все равно. Миновав все офисы, я оказалась в огромном изгибающемся коридоре. Мое маленькое сердце колотилось в груди. Из-за двойных дверей красного дерева доносились кобылячьи крики. Голос был полон гнева и слез. — Да как они могли? Как могли они сделать это? Я бросилась к маленькой, как раз моего размера, двери, встроенной в нижнюю часть большей. — Они... они разрушили все! уби, убили всех! Зал заседаний выглядел так, будто по нему прошло торнадо. И это действительно было так. Желто-розовая торнадо по имени Флотершей. Я ворвалась в комнату как раз вовремя, чтобы увидеть, как она швырнула терминал через стекло гигантского на вид окна, проделав в нем большую дыру. Звук невероятного грома усилился. За окном я увидела рябящее небо и вспышки взрывов ракет, ударявших по щиту принцесс. Каждая ракета взрывалась огненной вспышкой, посылая рябь по щиту, словно брошенный в озеро камень. Флотершай стоял на столе, дрожа, топая копытами. Ее, залитое ручьями слез, лицо искажало ярость. Она раз оглядывалась в поисках еще чего-нибудь, что можно было швырнуть или разбить. — Я... я дала им жизнь, а они... А они... Я знала эту комнату. Я считать только, что тут была. Окно уже начало восстанавливать себя, дыра становилась все меньше и меньше, паутина трещина редела и уменьшалась в размерах. Министерская магия. Здание было живым, оно... оно исцелялось. Я вскочил на стул, оттуда на стол, бросаясь к боку фалтершай. Они... я... Бедная пегаска страшно рыдала, дрожа так, что едва держалась на ногах. — Это сделала я. Это все моя вина. Я достигла Флотершай и, обхватив ее переднее копыто, крепко прижалась к нему, пытаясь ее успокоить. — О, Она посмотрела вниз на меня, и я почувствовала, как ее слезы капают мне на лоб. «Ой, Энджел, что же я наделала? Все пони, все беспомощные маленькие зверьки, все они, все они умрут. И это все моя вина!» Флаттершай упала на стол и, зарывшись мордочкой в копытце, разразилась рыданием. Позади нее я увидела те роковые слова «Двустороннее, обеспечиваемое, бескровное, разрешение отношений, добро». Ужасно себя ощущая, я держала Флаттершай, беспокойно поглаживая ее, пытаясь помочь. Она не заслуживала этого. Она не виновата! Громовые удары и неистовое световое шоу снаружи все не прекращалось. Вторые двойные двери красного дерева с шумом распахнулись, и в комнату вбежала белая единорожка. Ее великолепный фиолетовый огривый хвост выглядели потрепанными. Рядом с тремя бриллиантами ее кьюти-марки висела красивая сидельная сумочка. Флатершай! — крикнула Рарити, оглядываясь, и обнаружила разбитую рыданями пегаску. — О, богини! Рарити поспешно подбежала к ней. — Флаттершай, дорогая, мы должны идти! Она подтолкнула рыдающую, сломленную пегаску. — У нас только полчаса, прежде чем стоило, закроют, и мы должны попасть внутрь! И я не могла сказать ей, что, вероятно, было уже слишком поздно. — Оставь меня! — прокныкла Флаттершай. — Иди ты, Рарити! Спаси себя! Я... Я заслужила смерть! «Чепуха!» Рэрити просунул свои передние копыта под голову Флотершай, приподнимая ее, залитое слезами, лицо. «Ты заслуживаешь жить, Флотершай. Наверное, даже больше, чем большинство из нас. Я не позволю тебе умереть здесь. Рэр...» По щеке Рэрити скатилась слеза. «Я люблю тебя, Флотершай, и не позволю тебе остаться здесь!» Рэрити мягко улыбнулась, но тон ее голоса не терпел возражений. «Теперь поднимайся и иди со мной, иначе я потащу тебя к стойлу зубами!» Я смотрела то на Флаттершай, то на Рерити, одной лапой все еще осторожно поглаживая пегаску. Бабах! Все трое повернулись к окну. Оно уже почти себя восстановило. Отверстие сейчас было размером с теннисный мячик. Снаружи, под массивным ракетным обстрелом, продолжал ребить щит. И тут мы увидели это. Стена густого розового тумана катилась через весь город. Она пожирала квартал за кварталом, наводняя аллеи внизу и переливаясь через вершины зданий. Рерити вдруг ахнула, когда густой розовый туман нахлынул на здание Министерства стиля и, охватывая его, встретился с розовой волной, уже полностью поглотившей здание Министерства тайных наук. «Я лишь моргнула, и Министерство на другом конце аллеи уже не стало!» Потом исчез дальний ряд деревьев. Розовое облако катило через травянистый парк и зеркальную гладь бассейна, пожирая паникующих, полных ужаса пони внизу. Розовая стена надвигалась на нас. Парка уже не было. Рерити ахнула, заметив отверстие в окне, и сразу же бросилась к нему. Деревья исчезли. Рерити прижала переднее копыто к отверстию. Стена розового ударила Министерство мира. За окном не осталось больше ничего. Оставшиеся в окне трещины начали деформироваться и таять, сливаясь друг с другом. Ререти застонала от боли, но все равно прижимала копытко к отверстию, не впуская облако внутрь. Рер! Глаза Ререти широко распахнулись. Она посмотрела в окно и прошептала низким тоном осознание: это некромантия. Ререти повернулась к Флатершай, смотрящей в ужасе в окно. Забудь о стойле, Флатершай. Я отправлю тебя. В безопасное место. При этих словах она сосредоточилась, ее рог засветился, и Флаттерша исчезла во вспышке света. Я почувствовал, как беспокойство и гнев пробежали по моему лицу. Я прыгнула к Рарити и пнула ее. Она посмотрела на меня, ее рог засветился снова, открывая ее сидельную сумочку. — Не волнуйся, Энджел. Я послал ее в безопасное место. Я с раздражением пнула ее еще раз. — О, хорошо. Я отправил ее в старую хижину Зикора в Вечно Диком Лесу, но, по крайней мере, очень близко к ней. Зебры обстреливают крупные населенные пункты, а в лесу ведь нет пони, так что это единственное место, на которое, я уверена, они не будут нападать. Она улыбнулась и вынул из сумочки шар памяти. — Не волнуйся, Энджел, я тебя тоже отправлю к ней, но сначала я должна оставить сообщение для Твайлайт. Рейти уставилась на меня. — Твайлайт, дорогая, я отправила Филтершай прочь отсюда. Если смогу, то отправлюсь вслед за ней. Не хочу, чтобы ты зря телепортировалась по городу в поисках... — Ах, о, это плохо! Рэрити вздрогнула. Я видела, что даже столь краткий контакт с розовым облаком начал убивать ее. — Не ищи нас! Не появляйся в контерлоте! Правда, есть... Есть еще... Рэрити ослабев, повалилась на окно. Ее копыта соскользнула бы с дырки, но уже не могло. Оно стало частью стекла. — Слушай, Твайлайт, в моем кабинете есть особая книга. Она спрятана в тайнике моего стола. Возможно, тебе придется разломать стол на части, чтобы достать ее, но... <свык> — Не беспокойся. Я не возражаю, Твайлайт. Эта книга заклинаний, и... Рэлити начала сильно кашлять. — Я думаю, в ней есть заклинание, с помощью которого удастся победить эту некромантию. Ты ты должна заполучить эту книгу. рэти прислонилась к стеклу, опираясь уже на свое копыто. Тем не менее, она левитировала шар памяти ко мне. Я вдруг поняла, почему она говорила со мной, будто я была Твайлайт Спаркл. Моя память будет сообщением. Ее рог засветился. Не беспокойся, Энджел. Это будет не больно. Как только я это сделаю, то пошлю тебя к Фла... Я застонала. Все мое тело ненавидело меня за то, что я еще жива. Головная боль достигла той точки, где уже было трудно мыслить. Правая передняя нога ужасно чесалась под пибаком. Все остальное просто болело. Слишком много физических травм за слишком короткий промежуток времени. Мое тело уже кричало мне, чтобы я остановилась. И я потеряла счет, сколько раз была расстреляна, избита, отравлена. Сколько получила ран, которые обычно заживают неделями или даже месяцами. Вместо этого я в который раз топила себя в магических зельях исцеления. позволяя все залечить им, после чего снова бросалась в бой. Боль стала мне такой же спутницей, как и мои друзья. Но розовое облако и передатчики были гораздо хуже. Они рвали меня на части так, как не могла никакая пуля. Они нападали сразу на все, на мою магию, на мозг. И даже при всех тех зельях исцеления и восстановления я никак не могла отделаться от ощущения, что все происходящие повреждения глубоки и необратимы. Я не доживу до старости. В один прекрасный день все испытания, которым я подвергла свое тело, догонят меня, и я умру молодой. Часть меня хотела покончить со всем этим, пока еще можно. Но каждый кусочек меня знал, что отступиться я не смогу никогда. Отступиться — значит сдаться. Я не могла даже отдохнуть должным образом. Ведь каждый день моего отдыха означал бы и новых погибших. Кого я иначе могла бы спасти? Отдохни я часом больше. Молодого Зебренка убили бы те кровокрылы Часом меньше. Я бы смогла спасти его и его друзей. Но боль я перенести могла, пока была жива и в силах что-нибудь изменить. Может... «Может, и Стил Хувс чувствовал то же самое?» Я спасла его. Он не двигался, но я знала, что он не мог быть мертв. Молния, возможно, оставила его без сознания или вырубила матрицу заклинания его брони. В любом случае, если бы я не добралась до него, то это сделали бы корны. И передатчик не спас бы его, хотя он определенно дал ему время. Слава богине, мне удалось левитировать эту розовую жижу от себя прежде, чем эта дрянь успела попасть мне в рот. И слава Селестии и Луне, что я выпила лечебное зелье минуты раньше и окунулась в бассейн не с открытыми ранами от когтей контерлотских дракончиков. Я не могла сказать, охрененно ли мне везло или же не везло в той же степени. И раз уж вспомнила, я нашла новое оружие против аликорна. Конечно, оно было смертельно для всех без разбора, но ведь можно же найти какой-нибудь способ использовать передатчики себе на пользу. Но сперва мне надо было... — А где я вообще, твою же жмать? Каламити. — Вельвет. — Я была одна. — Стелхос, Пайрлайт. — Совершенно одна. Я лежала на мягкой с подушечками постели. Я попыталась сесть, и гром прошел через мою голову, сбивая меня обратно вниз и выбивая слезы из глаз. Я включила лум, не помня как выключила его, и посмотрела медицинские предупреждения. Мне нужно было выпить супервосстанавливающее зелье, возможно даже несколько, и обезболивающее, обязательно обезболивающее. Но у меня их не было. У меня не было вообще ничего, ни оружия, ничего там не было другого. С трудом вспомнилось, как я выронила наше оружие и поклажу в погоне за Стилхузом. Я застонала от мысли, что Мало Макинтош тоже был там. Ощущение такое, словно я потеряла друга. Надеюсь, Львет Ремиди прихватила все, прежде чем следовать за нами. Но сделать это для ее ограниченного телекинеза было трудновато. И я не могла себе представить, чтобы она предпочла позаботиться об оружии, когда нужно было выручать Стилхуза. На мне не было моего комбинезона, но я определенно не раздевалась, прежде чем лезть в бассейн. Я почувствовала себя совсем голой, когда поняла, что при мне нет даже моих хакерских приспособлений. Оглядываясь вокруг, я поняла, что была в библиотеке. И она была даже больше, чем библиотека имени Twilight Sparkle в башне Тенпони. Я вспомнила то аудиосообщение Рэрритик Twilight, что дала мне послушать Хаммейдж. Я только-только услышала, что мое министерство. собирается очистить Паневильскую библиотеку от идеологически неверных книг, и, зная тебя, уверенно, что ты хотела бы приберечь их для себя. Я знаю, что в Министерстве магии на Министерской аллее библиотека куда больше, но нам не сойдет с копыт, если мы отгрузим эти телеги в Контерлот, не так ли? Эх, было бы у меня сейчас время посидеть, почитать. — О, вы проснулись? — испугал меня голос. — Вежливый, джентльпоньский. Я быстро оглянулась, морщась от боли, что ударила в мою голову при резком движении и размыла взор. — Доброе утро, мэм! — Утро? — Богини! Я проспала всю ночь, и никто меня не нашел? Это было неописуемо плохо! — Кто ты? — спросила я таинственного незнакомца. И — И где я? — Ордсворд, к вашим услугам, сударыня. Вы находитесь в библиотеке Твайлайт Спаркл. Я сморгнула слезы, теперь уже медленно поворачивая голову в направлении источника голоса. Им был механический филин. Гораздо более красивая версия, чем была у того купца в развалинах коттеджа Трикси. Вспомнились также похожие боевые совы в Мейнхэттенском центре Министерства морали. Но этот филин выглядел более сложным, созданным с любовью. Это было заметно во всех его деталях, вплоть до бронзовой филиграни перьев. Кто? Что ты? По крайней мере, механический Филин казался невраждебным. Ордсвуд, мэм. Младший помощник младшего помощника-помощника Твайлайт Спаркл. Как? Как я сюда попала? Ну, мэм, смущенно сказал Филин, когда кобылка и жеребец любят друг друга или подписали определенные обязывающие контракты в эту комнату имею в виду, быстро прервала я его. Маленькая пони в моей голове недоуменно моргнула. «Определенные обязывающие контракты? Хм, хотя это же контрлот, дом королевской семьи и знати». «Сюда вы были телепортированы, мэм. Таковы протоколы безопасности. Министерство изолировано. Все посетители и персонал телепортируются в надлежащей области, а вторгающиеся правонарушители отправляются в зоны принудительного задержания». В камеру он имел в виду. Зуд под пибаком начинал сводить меня с ума. Дальнейшие расспросы показали, что режим блокировки министерства без перебоев работает уже более двухсот лет, еще с самой экологической катастрофой. Кроме того, все зоны телепортации находились внутри здания министерства, но Отсворд не мог сказать, куда были отправлены мои друзья. Также Филин не мог толком объяснить и то, почему меня телепортировал в частную библиотеку Twilight Sparkle. У меня было ощущение, что система безопасности функционирует не совсем так, как предполагалось. Возможно, она деградировала за столетие беспрерывной работы. И мне, видимо, повезло, что меня телепортировал не в книжный шкаф или прямо в стену. А что насчет моей одежды? Все инородные предметы со следами токсинов были телепортированы на дезинфекцию. Я очень надеялась, что это не означало сжигание. Я хотела бы получить ее обратно. Пожалуйста! Конечно, мэм, любезно ответил Уордсфорд. Дезинфекция была завершена. Ваша одежда будет возвращена в гардероб немедленно. Новый страх пронзил меня. Если эта магическая система безопасности сняла броню с меня, то не сделали она того же самого со Стилхузом? Или она признавала нечто сросшееся как неотъемлемое? Но это, конечно, если в Лютеримеди удалось доставить его в здание министерства. В голове сразу возникла тревожная картина того... как Вельвет, левитируя за собой Стил завбегает вбегает в здание и телепортируется, а беспомощный рейнджер сваливается на пороге. Ежели он все-таки был внутри и до сих пор жив, ну, по меркам контролоски гули, конечно, то был где-то далеко, как и все остальные. Мои друзья могли находиться в любой точке здания. И опять же, вспомнила я, у них была целая ночь, чтобы найти меня. Тот факт, что они это все еще не сделали, Означало, что дела у них были плохи. Я застонала и еще раз попыталась сесть. На луме по-прежнему мигали предупреждения. Я подняла пип проверить автокарту, в душе желая, чтобы все мои друзья носили пип -баки. Тогда я смогла бы просто найти их по тегам. Но, конечно, это ведь та самая проблема, из-за которой я и влипла во все это дерьмо месяца полтора назад, разве нет? Я посмотрела на правую переднюю ногу, И у меня перехватило дыхание. Пибак больше не был надет на мою ногу. Там, где металл устройства должен был оканчиваться, а моя плоть начинаться, границы больше не было. Вместо нее был плавный переход одного материала в другой. Один лишь взгляд на это вызывал тошноту. Раньше я настолько пренебрегала возможностью подобного, и теперь, когда со мной это на самом деле произошло, я ощутила необъяснимое чувство, будто была изнасилована, будто утратила что-то. Я просто уже не была собой. Я упала на кровать и, свернувшись калачиком, заплакала. Лишь несколько минут спустя я, наконец, пытаясь дать отпор чувству пустоты в моем сердце, прохныкала. "Уордсворт, мне нужны медикаменты». Любые обезболивающие, лечащие и восстанавливающие зелья, какие только можешь мне дать. — Не желаете ли воспользоваться автономной исцеляющей кабиной, мэм? — Чем? — Да, хорошо. Где она? — Никогда больше. Я чувствовал себя лучше, чем на протяжении нескольких недель, но только физически. Психологически же я была почти уничтожена. Исцеляющая кабина оказалась сплошной металлической трубой, размером едва ли больше пони. Входя в нее, я словно заходила в свой собственный гроб. Внутри же было душно, еще до того, как дверь за мной закрылась, погружая меня во тьму. Я никогда раньше не испытывала клаустрофобии, даже наоборот, я была склонна к внезапным приступам агрофобии. Но в том металлическом гробу, в абсолютной темноте, со звуками, издаваемыми этой ужасной штукой... И тут я стала ощущать, как магическая энергия зондирует меня, облизывая слизистым чужеродным массажем от невидимого ужасного существа. Никогда, никогда больше. Пусть моему телу и стало легче, я знала, что несколько недель мне будут сниться одни кошмары. Я уже ожидала, как буду просыпаться в холодном поту каждый раз, переживая ужасный сон, где навечно оказываюсь в ловушке, запертая в этой. Автономной исцеляющей станции. Она сработала прекрасно, как и было положено, но при этом даже мантикоры не смогли бы меня затащить в нее снова, будь я хоть на грани смерти. Я содрогнусь, представив, что могла бы сотворить эта кабинка, не функционируя она должным образом, из-за неисправности или повреждения облаком. Я почувствовал, как вся дрожу. Стены были покрыты мягкой бархатистой тканью бордового цвета с блестящими акцентами. что придавало коридору богатый роскошный вид. На стенах висели картины. Я прошла мимо большого овала темной ткани, указывающего на то, что отсюда была снята картина, вероятно, портрет. Коридор передо мной оканчивался дверью с надписью «Испытание заклинаний». Кто-то с чем-то очень похожим на засохшую кровь вывел на двери слова «Заклятие в коробке». От последней буквы «Е» кровь тянулась полосой к темному пятну на полу. Нехороший знак. Пробормотал я. По телу пробежали мурашки. Подойдя ближе, я услышал за дверью едва уловимый шипящий звук, словно от сотен умирающих змей. Я отступила назад, собралась с духом, сделала глубокий вдох и открыла магию дверь. За ней оказалась лаборатория. Еще одна дверь прямо напротив. Снова глубокий вдох, и я бросился на прорыв. Я вбежала внутрь, и шум помех атаковал мой слух. Головная боль, от которой исцеляющая станция, избавила меня, вспышкой вернулась вместе со знакомым давлением в роге. У меня не было огнестрельного оружия, динамик мне было не достать. Мне оставалось лишь просто преодолеть лабораторию и выбраться из зоны его поражения, прежде чем он убьет меня. Когда я добралась до противоположной двери, в глазах все уже окрасилось в кровавые тона. Дверь была заперта. Я стала телетокинетически рыться в замке. Боль в моем роге все росла. Смертельный эффект динамика врезался в мой мозг. Я провела около часа в исцеляющей станции и в первый раз после ухода из башни Тенпони чувствовала себя достаточно здоровой. Но попользоваться этим ощущением мне не дали и сорока минут. Я взломала замок и пинком открыла дверь, выходя из лаборатории за пределы зоны поражения динамика. Я оперлась и перила, тяжело дыша, ищулись от крови и слез. Потом посмотрела вниз, на большой зал, вдоль которого вытянулись широкие лестницы. Подо мной был фонтан, похожий на тот, что стоял в холле Хаммейдж. Разве что украшало его здесь две статуи одинаковых резвящихся единорожек. На стенах с каждой стороны висели картины, в том числе огромный портрет улыбающейся зеленой единорожки с гривой более темного оттенка того же зеленого. Напротив него висел такой же портрет, только с цветами шерсти гривы наоборот. «Вельвет!» — позвала я. «Каламити! Есть хоть кто-нибудь?» Мой голос раздался эхом по величественному и пустому холлу. В конце этого большого зала, в пересечении нескольких лестниц, расходившихся, образуя формой крылья бабочки, были важного вида высокие арочные двери с бюстами единорогов по бокам. Меня даже не удивило, что они были заперты. А вот что меня удивило, так это то, что едва я приступила ко взлому замка, как выскочили две энергомагические турели и стали палить в меня. Благодаря богинь за возвращение моего бронированного комбинезона, я, развернувшись, нырнула с лестницы через ближайшие перила и подхватила себе левитацией, как только убралась из-под обстрела. Я полагала, что мне, видимо, охрененно повезло, что моя броня не купалась в розовом бассейне так долго, чтобы слиться с моим телом. и что все мои инструменты для взлома и ремонта также не слились вместе или как-то еще не пришли в негодность. То, что мой пибак сплавился с моей ногой, и так был жестоким ударом, и это при том, что я никогда не собирался его снимать. Ага, это сделало бы мои отношения с Хамэйдж очень сложными, поддразнила меня моя маленькая пони. Я раздраженно зашикал на нее и переключил свое внимание на безопасный взлом двери. Замок оказался сложным, но я сегодня взламывала и посложнее. Я увидела алую вспышку сверху и услышала треск. Кроме турелей, дверь имела еще и магическую защиту. Если бы я попыталась взломать ее с помощью моих отвертки с заколкой, то была бы сейчас в ужасном состоянии. Щелк! Да! Я легла на пол, переводя свое внимание на фонтан. Вода засияла моей магией, собираясь в большую полусферу. Я левитировала ее к себе и, заслонившись, ею поскакала вверх по лестнице. Энергомагические турели заметили меня и начали стрелять каждым выстрелом, испаряя часть моего щита в облаке пара. Когда я проскочила через дверь, оставшейся воды едва ли хватило, чтобы наполнить мусорную корзину. И я была так счастлива, что внутри не оказалось других турелей. Вместо них я обнаружила, что только что забежала, как быстро поняла в офис глав исследовательского отдела. Книжные полки, шкафы, гобелены, таблицы работы, тайных заклинаний. Комната была симметрично обставлена вокруг ковра с затейливым узором из звезд разных цветов. Два довольно внушительных стола стояли вплотную друг к другу с картинами тех же самых зеленых пони на стенах за ними. На этот раз не портреты, а полные картины, что позволило мне увидеть их одинаковые кьюти-марки. Переплетенный друг с дружкой спирали магических искр. На каждом столе находилось по терминалу рядом со стеклянными табличками, внутри которых сверкающими блесками были выведены имена. Мозаика и Гештальт. Обойдя вокруг столов, я увидел витрину с оружием и ящик боеприпасов. Внутри витрины была волшебная плазменная винтовка и мультикристальный энергомагический дробовик. Последний, напомнил мне, ружье Гауды. Мне потребовалось меньше минуты, чтобы присвоить их, после чего мне очень захотелось побежать наверх и расстрелять тот проклятый динамик смерти. Я была не слишком хороша с энергомагическим оружием, но была уверена, что все же смогу попасть по неподвижной мишени с близкого расстояния. Подойдя к терминалу мозаики, я вынула свои инструменты и приступила к взлому. К счастью, насыщенная розовым вода, связавшая меня с пипбаком, кажется, не повредила его работоспособности. В Стоилтек дурака не валяли, создавая пипбаки. По своей живучести эти устройства находились где-то между стилхувзом и сосудом души. Вельвет? спросила я, толкнув только что взломанную дверь. В комнате за ней было черным-черно, и мой голос, странный и далекий, эхом отражался от стен. «Литл пип!» — слабо и с облегчением отозвалось из темноты. Вспыхнул огонек. осветив сначала рог меди, потом ее глаза, а затем гриву и хвост. Ее угольная шерсть, оказалась сливалась с пустотой вокруг нее. «Сюда!» Я зажгла свой собственный рог, давая ей знать, где я нахожусь. Она, пошатываясь, встала и быстро подбежала ко мне. «Слава богиням!» — прошептала она и потерлась носом о мою щеку. «Я... Я так долго была здесь заперти! Одна! заперти, повторила она. Объяснения были излишними. Моя любимая подруга, птичка певчая, вновь оказалась в клетке, да еще и в одиночку. «Все хорошо, Вельвет. Мне... мне жаль, что пришлось так долго искать тебя». «Что случилось? Где я? Каламите в порядке? А Паерлайт? Что случилось с Стилхузом? Я его несла и...» Я поднесла копыток ее мордочки, заглушая поток вопросов, а потом заключила в свои объятия. Я удивилась, но не тому, что она укуталась в них. а тому, как быстро она успокоилась и оттолкнула меня. — Спасибо, Литл Пип, но сейчас важнее всего другие. Я кивнула и принялась вводить ее в курс дела. Благодаря терминалам Гетшальт и мозаике я получила довольно хорошее представление о том, кто где сейчас находился. Вельвет Меди оказалась заперто в одной из камер мегазаклинаний, занимавших весь в этот этаж. Стил был где-то в исследовательских лабораториях тайных технологий двумя этажами выше. Каламити сидел где-то в подвале, в котором находились тюремные камеры, отдел министерской охраны, охраняемые склады и, как ни странно, кухни. Бейерлайт в здании замечена не была. Либо она так и не попала внутрь, либо в системе безопасности была дыра размером с Феникса. В подвале, по всей видимости, случилось что-то очень серьезное. Контроль над всеми системами безопасности был переведен на терминалы Гетшальд и Мозаики, а линии связи с подвалом были выведены из строя. Динарушки-близняшки были главами исследовательских лабораторий не только этого центра Министерства тайных наук, но и Министерства в целом. Как я поняла, они регулярно оставались заглавных в Контерлотском центре, особенно когда Twilight Спаркл уезжала в Министерский центр Мейнхэттена. Насколько я могла судить, их здесь не было, когда активировались протоколы безопасности, но смогла отменить их, послав нужную команду одновременно с обеих терминалов исследователей. Когда я закончила рассказывать в Льве о том, что узнала, она посмотрела на меня с любопытством. «А почему ты не попросила у вернуть тебе все твое снаряжение?» Я моргнула, а потом сделала фейс-хуф. «Потому что я неумная пони!» «Нам надо было найти еще и отдел санинспекции. Проклятие! Наши дела становились все хуже и хуже. Но так почему бы нам не сбегать?» И не попросить его, прежде чем отправиться дальше. О, да, так, конечно, было проще. Конец третьей части.